Господь, просвещение мое Спаситель мой, кого боюся, Господь, защититель живота моего, Год, кого страшуся. Внегда приближайтесь на мя злобующим, плоть плоти моя И и Ибразимой ти из и подоша, чего полчится намя полк не убоится, сердце мое? А чего станет намя брань на него, осупываю. Едино бруси ход Господа, то взыщу жить ими в дому Господней, вся дни живота моего. Зреть ими красоту Господнюю и посещать их храм святый Его. поскрымя в селении своем день зол мой, покрымя в тайне селения своего на камень вознеси меня, и ныне все вознесе глагу мою на враги моя. Обыдох и, и пожирок селения его жертву хваление, воскликновение, пою его спою Господи, ви Господи, глаз мой же возбах, помилуй меня и услыши мя. Тебе речи сердце мое, Господа, взыщу, взыскать и лице мое лица Твоего, Господи, взыщу. Не отврати лица Твоего от меня не уклонись, а гневом от раба Твоего помог. Пашник мой буди не отрини меня, не остави меня, Боже, спаситель мой. Я котец мой, мать моя, оставь с тамя, господь Господь, живосприятмя. Закону положим и Господи в пути твоем, мы меня на стезю правую, враг мой ради. Не предашь мне души стужающих ми. Сташа, нами свидетели неправедни и солга неправда в себе. веруй видите благая Господня на земле живых. Потерпи, Господи, ужайся и докрепится сердце твое. И потерпи, Господи.